Глава 5 Планка. 45 секунд работы, 15 секунд отдыха. И я погружаюсь в тот вечер, когда по глупости решила пробежаться по парку на ночь глядя. Я вбегаю в парк через центральный вход, который хорошо освещен. Но на ближайших аллеях слишком много людей с собаками, несмотря на то, что я специально вышла попозже, чтобы не столкнуться с ними. Но делать нечего, другого места для бега поблизости нет. Значит, буду приспосабливаться и надеяться, что какая-нибудь шустрая собачара не цапнет за пятку, пока я буду пробегать мимо нее, чтобы углубиться подальше в лес. Здесь гораздо темнее. По какой-то причине администрация города решила установить фонари лишь со стороны проспекта. Зато здесь никого. То, что нужно. Я очень люблю животных, но мне хочется спокойно позаниматься спортом, без оглядки на окружающих. Теперь я могу расслабиться, вдохнуть полной грудью и ускориться, чтобы побегать немного переменным бегом. Мне так нравится ощущение полета, когда я несусь вперед, не думая ни о чем, наслаждаясь только движением, скоростью и ветром в лицо. Я просто кайфую от этого. Начинает моросить мелкий дождь и становится еще круче. Я так люблю запах дождя в лесу. Тогда я особенно остро чувствую, как мои мышцы легкие наполняются кислородом. Я чувствую себя такой счастливой и не сразу понимаю, что что-то идет не так. Вначале не разбираю, что именно, но в какой-то момент мое тело вдруг пронизывает страх, дикий и безотчетный, без особой на то причины. Будто я здесь, в этой глухой части парка, не одна, будто за мной кто-то пристально наблюдает. Может, я забралась слишком далеко, и мне стоит повернуть обратно? Я замедляюсь, едва не переходя на шаг. Разворачиваюсь, и тут новая волна паники пронзает меня с головы до ног, заставляя остановиться совсем. Здесь кто-то есть. Сначала понимаю это каким-то шестым чувством, а потом вижу. Темный силуэт обозначен в начале аллеи, и именно от него исходят волны той агрессии, что я сейчас ощущаю. Мужчина — это я определяю по фигуре и по одежде — весь в черном. Что ему тут нужно в такое время? Я останавливаюсь, не зная, что предпринять дальше. Дорога только одна. Либо я должна пробежать по ней мимо мужчины, либо... Я не знаю. Сойти с дороги и пробираться к выходу через бурелом? Но это тоже в ту сторону. Еще больше углубляться в лес? Мужчина вдруг закуривает. Я вижу отблеск огня. Отворачивается, и я мгновенно успокаиваюсь. Дурочка, сама себя накрутила. Человек вышел пройтись по парку перед сном только и всего. Может, он живет совсем рядом, как и ты, и у него некурящая семья. Вот он и вышел, а ты испугалась. И забрался так далеко в парк? А почему нет? Я снова перехожу на легкий бег и приближаюсь к силуэту. Моя задача поскорее пробежать мимо и вернуться к людям. И больше никогда не забегать сюда в столь поздний час. Когда до мужчины остается метров десять, я ускоряюсь а потому в момент столкновения не успеваю среагировать и больно врезаюсь в него всем телом. С ужасом осознаю, что он поджидал, а когда я поравнялась с ним, бросился на перерез, и теперь больно сжимает мои запястья в своих. Он неприятный на вид, лет сорока, с длинным крючковатым носом и маленькими глазками, и от него плохо пахнет. «Пустите!» — ору я, но его рот раздвигается в неприятной ухмылке, больше похожей на оскал. Я судорожно пытаюсь припомнить приемы самообороны, а самое главное их применить. Но едва я пытаюсь сделать хоть что-то, как мужчина заваливает меня на землю. Все происходит очень быстро, за какие-то считанные секунды. Я ару пытаюсь оттолкнуть, все еще не веря, что это происходит со мной. Как вдруг чужое тело перестает давить на меня, и мужчину отбрасывает далеко в сторону. Я тут же вскакиваю на ноги и могу наблюдать, как какой-то парень бьет мужчину в живот чего тот сворачивается пополам. Я охаю, а парень поворачивает ко мне голову. Я не вижу его лица. С такого расстояния в темноте сложно разглядеть, тем более оно скрыто капюшоном. Но парень плечистый и высокий. А двигается совсем бесшумно и плавно, словно дикий зверь. Мужик, что напал на меня, воспользовавшись тем, что парень отвлекся, с рёвом кидается на него, сверкнув в темноте чем-то блестящим. Но тот ловко уходит от удара и снова валит противника на землю лишь легким ударом, будто играя. Рядом с таким можно спокойно гулять по ночам по парку и ничего не бояться. Но откуда он тут взялся? «Что уставилось? Мотай давай!» Бросает вдруг парень не очень любезно. Можно сказать, таким тоном, от которого душа уходит в пятки. «Если до этого момента мне хотелось как-то помочь парню, хотя я прекрасно видела, что помощь ему не требуется», то сейчас, после его обращения, мне мгновенно расхотелось сделать это. Я разворачиваюсь и бегу подальше от этого места. А потом долго ворочаюсь в постели без сна, снова и снова прокручивая в голове этот эпизод и все его подробности. На утро, как только проснулась, я пошла в полицию и написала заявление на нападавшего на меня мужчину. Только не упомянула про спасителя, чтобы у него не было проблем, если что. Написала, удалось отбиться и убежать. Не знала, точно примут ли заявление, А если примут, но никак не отреагируют. Но, как ни странно, сонный страж порядка сразу оживился. Едва я на словах описала, как выглядел мужчина. «О, так он у нас в камере сидит!» — воскликнул он. «Да?» — не слишком поверила я. «Да, описание сходится. Так вы говорите, он на вас напал? Это будет не первое заявление, такие случаи уже были, но все никак не удавалось выследить» а вчера, пожалуйста, сам припёрся. Правда, весь избитый, но с кем не бывает. Я провела в отделении больше времени, чем ожидалось, но зато по выходе чувствовала, что я помогла в благом деле. Если этот мужчина уже нападал на девушек, а из рассказов сержанта я поняла, что случаи заканчивались не так радужно, как мой, значит, я все правильно сделала. А тот парень, ведь это он, он доставил избитого им насильника в отделение, после того, как сказал, точнее, приказал, Мне убегать. Кто этот парень и как он оказался в том парке именно в тот момент, когда я там бегала? «Уль, я хочу спать уже», — жалуется Маша. «Ты долго еще? Я понимаю, что несколько увлеклась зарядкой. Делаю небольшую растяжку и иду в душ. Утро встречает меня отличной погодой и не менее отличным Машиным настроением. «Уль, ты помнишь, какой сегодня день?» Восклицает она и начинает вертеться перед длинным, почерневшим с краю в зеркалом. Этот важный предмет обстановки висит на стене между раковиной и шкафом, и мимо Маши мне никак не пройти, если я хочу нормально собраться. Болтать сейчас особо некогда, нужно поторапливаться, поэтому я отвечаю на автомате первое, что приходит в голову. Ммм, дай подумать. Пятница. Дверцы шкафа держатся на честном слове, и я прикидываю, стоит ли уже сейчас раздобыть где-то отвертку и шурупы. Или дождаться, когда они совсем отвалятся. Честно говоря, не представляю, у кого из девочек могут оказаться инструменты. Нужно будет сказать о проблеме коменданту общежития. «Это да, но, Уль, я не о том сейчас», — продолжает Маша. «А о чем? «Искренне недоумеваю я. Натягиваю джинсы и одновременно с этим перебираю в уме все важные даты. Машин день рождения? Да нет, она вроде говорила у нее в октябре. Или я что-то путаю?» Может еще чей-то из одногруппников? Эх, ну ты даешь! Закатывает глаза Маша. Я же только вчера тебе говорила, сегодня в универ должен прийти сам Усманов, сын спонсора. Тут же вспоминаю я. Опасный красавчик с темпераментом, который наконец заставит твое сердце биться чаще. У тебя все шутки? Дует губы Маша. А я, между прочим, готовлюсь. Замечаешь, как я сегодня выгляжу? Отлично, как и всегда. Спасибо, только не как всегда, а лучше. Все же я на час раньше встала, чтобы успеть как следует подготовиться к встрече. Тут она окидывает взглядом меня и поджимает губы. И тебе бы не мешало, между прочим, принарядиться. Твой растянутый свитер и эти джинсы? Извини, конечно, но пора отправить на помойку. Что? Это мой счастливый свитер. Он у меня с 10 класса. Я в нем все экзамены сдавала. Тем более. «Ну уж нет. Ты, если хочешь, наряжайся, а меня уволь». «Нет, все же стоило тебя приодеть. шепчет Маша, едва мы подходим к универу, и тут же замирает. «О, вон он! Вон!» «Где?» Маша трындела про этого Усманова всю дорогу до универа, и меня, признаться, все же разобрало любопытство. Он и красивый, и крутой, и стильный, а девушки на него вешаются просто штабелями. Маша столько всего она рассказала. И когда только успела собрать столько сплетен, мы здесь недели не учимся. В прошлом году ни одной вечеринки не прошло без его участия. И даже был скандал. Вроде какая-то первокурсница от него забеременела, а он ее бросил и отправил на аборт. Да, Уль, прикинь, на коленях перед ним ползала, упрашивала, чтобы не бросал, а он и бровью не повел. Кинул ей пачку денег, как подачку собаке, развернулся и ушел. В итоге ей пришлось из универа уйти, даже из города уехать. Последняя история про Усманова, признаться, насторожила и впечатлила меня больше других. «Маша, нафига тебе такой парень?» Спросила я у нее, не выдержав, но подруга только отмахнулась. «Она сама оказалась дурой, а ты ничего не понимаешь». «Не понимаю, так не понимаю. Только знаю одно, я бы с таким точно не связалась». Но любопытство все равно разбирает. Тем более я вижу, как оживились все стайки девушек, кто сейчас находится у дверей универа вместе с нами. И все как по команде смотрят только в одну сторону. Я поворачиваю голову, чтобы скептически выдохнуть и закатить глаза, поражаясь глупости некоторых. Но так и замираю с открытым ртом. К универу неспешным шагом и с невозмутимым видом королей жизни идет та самая компания, с которой я имела неудовольствие познакомиться вчера во время нападения грабителей.